Глава 19 В тот день, когда ушла моя мать, во мне все перевернулось. Тогда я этого не осознавала, потому что была слишком юна и по большей части не ощутила жестокость этого мира. Я жила в маленьком защитном пузыре города Бритчестер в теплом укрытии дома семьи моей лучшей подруги. И в уютных объятиях моей тёти. Я верила всем, когда они мне что-то говорили. Морган, когда она поклялась, что мы навсегда останемся лучшими подругами. Тайлеру, когда он сказал, что я потрясающая. Моей матери когда-то уверила, что вернется за мной. Но в тот день что-то изменилось. Это был первый раз, когда жизнь ожесточила меня. Первый раз, когда я заглянула сквозь занавес, за которым пряталась и увидела мир таким, каким он является на самом деле. По какой-то причине я не чувствовала себя подобным образом, когда всю жизнь росла без отца. Может быть, потому что у меня его вообще никогда не было. Поэтому я не осознавала до конца, чего мне не хватает. Роберт был самым близким мне человеком, который походил на отца, и этого было достаточно. Но после того, как моя мама пообещала вернуться за мной, а потом нарушила это обещание, я так и не сумела оправиться. И когда Тайлер сказал, что то, что случилось между нами, было ошибкой и не должно повториться снова, это еще больше забило гвоздь в крышку гроба той моей жизни, какой она была раньше. Сейчас, оглядываясь назад, я увидела тот момент таким, каким он был на самом деле, прозревающим. Это было разделение между девочкой, которой я являлась, и той молодой женщиной, которой стала. Это была четкая, разграничивающая линия до и после. И когда я проснулась на следующее утро после свадьбы Морган, то почувствовала тот же самый, пробирающий до костей, сдвиг в глубине души. Я собирала вещи в тишине, слушая тихие волны за окном и ровное биение своего сердца. Мои мысли не метались от одной к другой, как это было последние несколько дней. Черт возьми, последние две недели с тех пор, как я прилетела обратно в Нью-Гэмпшир». Вместо этого я чувствовала себя до жути спокойной и решительной. Когда я собрала вещи и была готова к отъезду, то встала около дверей и окинула взглядом всю комнату. Где-то в глубине души я знала, что, покидая ее, оставлю в ней и ту прошлую версию себя, которой была вчера. Я выходила уже другим человеком. Когда лифт приехал на первый этаж, из кухни и столовой до меня долетели голоса и шум. Оливер и Морган сидели в центре обеденного стола, а семья Оливера и Вагнера собрались вокруг них. Тетя Лаура тоже была там, держа в руке что-то похожее на текилу «Санрайз». Несколько подруг Морган находились на кухне, разливая коктейль мимоза и готовя завтрак для всех. Тайлер тоже был там. Он наливал себе чай. Азра сидела прямо рядом с Морган и была на грани смеха, когда ее глаза метнулись туда, где я проталкивала свой чемодан на колесиках в дверь лифта. При виде этого зрелища она нахмурилась. И Морган проследила за ее взглядом с таким же выражением лица. "Почему ты с вещами?" спросила она. Я съежилась, увидев, как все, кто сидел за столом и на кухне, обернулись, чтобы узнать, из-за чего новоиспечённая невеста возмутилась. Я кое-как улыбнулась и прочистила горло, прислонившись к чемодану. «Я выезжаю прямо сейчас», — сказала я. «Калифорнийской девчонке пора возвращаться на пляж». «Но у тебя же прямо здесь пляж». Морган надула губы, вставая с места. И ты должна была уезжать только завтра. Знаю, прости меня. Я... Не хотелось лгать, но я не смогла сказать правду. У меня в последнюю минуту возникли кое-какие рабочие дела. Я заметила, как Роберт и Аманда переглянулись между собой. Как все старались казаться непринужденными. Возвращаясь к подтягиванию мимозы, кофе или чем бы еще они там ни занимались, до того, как я прервала их. Это была неудачная попытка скрыть тот факт, что они знали, что я лгу. Точно так же моя ложь была жалкой попыткой скрыть то, что мне нужно было выбраться из этого дома скорее, как мне нужен был кислород в легких, чтобы жить». Нижняя губа морган сильно выпятилась вперед, и обогнув стол, она подошла ко мне. В какой-то момент я подумала, что она может споткнуться об него. Но подруга заключила меня в теплое объятия, и из ее груди вырвался долгий вздох. Хотела бы я, чтобы тебе не нужно было уезжать? Когда Морган отстранилась, то осмотрелась по сторонам, чтобы убедиться, что все вернулись к своим делам. «Это Джейкоб. Ты собираешься встретиться с ним и все уладить?» Эмоции захлестнули меня изнутри, но я лишь улыбнулась, подавляя их, и издала грустный смешок. «Нет, не думаю, что Джейкоб когда-нибудь захочет снова меня видеть, если честно». «Что случилось?» Морган нахмурилась, гладя меня по волосам. «Не сегодня», — произнесла я, отрицательно мотая головой. «Мы сможем обсудить это в другой раз, хорошо? А сегодня я хочу, чтобы ты насладилась временем со своим мужем и повеселилась с семьей и друзьями, которые приехали в город, чтобы отпраздновать свадьбу. Ладно?» Я знала, что она не в восторге от происходящего. Но Морган все равно кивнула, Я была благодарна, что подруга достаточно уважала меня, чтобы не давить. «Как доберешься до аэропорта?» «Ну, вообще, у меня вылеты из Провинстауна. Оттуда долечу до Атланты, так что просто возьму такси». Морган покачала головой, а ее глаза расширились от негодования. «Ты издеваешься? Тебе не нужно такси?» Затем она, к моему ужасу, посмотрела на своего брата. Тайлер может отвести тебя? Его глаза метнулись в мою сторону. Рука застыла над чашкой с горячей водой, в которую он макал чайный пакетик. Все в порядке, правда, Морган? Торопливо ответила я, хватая ее за запястье, чтобы она снова взглянула на меня. Это только отнимет у него лишнее время. Так что я могу просто взять такси и все. Ага, и поездка выдастся скучной, жутковатой, и вообще в этом нет никакой необходимости. Я не принимаю «нет» в качестве ответа. Понятно? Если ты уезжаешь, так и быть. Но Тайлер отвезет тебя в аэропорт. Я не против отвезти тебя. Я закрыла глаза, когда послышался голос Тайлера. Грудь сдавила от затруднительного положения, в которое попала. Как так получилось, что даже когда я пыталась сбежать от этого придурка, то каким-то образом все равно умудрялась застрять с ним? «Хорошо», — прошептала я, не желая устраивать сцену. Когда я снова открыла глаза, Морган тут же улыбнулась. «Если это сделает тебя счастливой». Еще как сделает!» — заверила она меня, а затем заключила в крепкие объятия. Следующими были Вагнеры. За ними семья Азры и Оливера и множество других людей, которых я едва заметила, поскольку пыталась смириться с тем фактом, что вот-вот окажусь в машине с Тайлером, когда изо всех сил старалась отпустить его. Тётя Лаура была последней в очереди для объятий она крепко обняла меня и ее глаза заслезились. я уже скучаю по тебе пожалуйста не жди еще следующие семь лет чтобы вернуться хорошо не буду сказала я и задалась вопросом стала ли способность ловко лгать частью новой меня потому что если я что то и знала наверняка так это то что не смогла бы оставаться еще дольше в новой англии И на этот раз я бы не нарушила свое обещание никогда не возвращаться. «Приедешь ко мне на День Благодарения?» Поинтересовалась я, когда тетя отстранилась. Когда она кивнула, я увидела небольшой проблеск осознания в ее глазах. Тетя уже все понимала. «С тобой все будет хорошо», прошептала тетя Лаура, поддерживающая, сжимая мою руку. Все наладится. Мои глаза теперь тоже наполнились слезами. Поэтому я кивнула и, отвернувшись от нее, схватила свои сумки, пока окончательно не расплакалась. Тайлер в одно мгновение оказался рядом со мной. Взял самый тяжелый чемодан на колесиках и покатил его к двери, пока я в последний раз попрощалась со всеми. Если Азра и встала, чтобы обнять или поцеловать его на прощание, то я этого не заметила и была очень благодарна этому. Мы молча загрузили мои чемоданы в машину Тайлера. И когда двери закрылись и мы остались внутри одни, тишина стала оглушительной. Тайлер долго сидел, сжимая в руке ключи и не отрывая взгляда от руля. После он завел двигатель и выехал с подъездной дороги, направляясь на север, в сторону Правенстауна. Поездка до аэропорта выдалась недолгой, всего 10 минут. Но это, кажется, была целая вечность, потому что каждая секунда тянулась безумно долго. Тайлер даже не собирался включать радио. И я тоже. Слышались только низкий гул шин, тихий свист проезжающих мимо машин и отдаленный слабый шум волн, касающихся песка. Я смотрела в боковое окно, так крепко сжав руки на коленях, что они стали влажными и болели. Каждая секунда молчания Тайлера все сильнее отдавалась болью в моей груди. Я хотела, чтобы он признал то, что я сказала прошлой ночью. Хотела, чтобы Тайлер сказал мне, о чем думает. Чтобы он сказал хоть что-нибудь. Но он упорно молчал. Когда мы прибыли в аэропорт, Тайлер заехал на одно из пустых парковочных мест и поставил машину на стоянку. Ни один из нас не шевельнулся, как только он это сделал. Я не потянулась за сумочкой, лежащей на полу у моих ног, а он не открывал дверь. Мы оба просто сидели там в тяжелом молчании, пока мои глаза снова не наполнились слезами. Хотя мне казалось, что они все уже выплаканы после прошедшей недели. Чем сильнее горело у меня в груди, тем сильнее душили меня эмоции, и тем больше я думала над разговором с тетей Лаурой. Я слышала, как ее слова эхом отдавались в глубине моего сознания. А ладони еще больше стали влажными при мысли о том, что я буду действовать в соответствии с ними. У тебя есть выбор, будет он легким или нет. Судорожный вдох сорвался с моих губ, и я затрясла головой, закрыв глаза, и позволив первой волне слез потечь по моим горячим щекам. Вот оно. Это был мой последний шанс сказать то, что необходимо попросить о том, чего я действительно хотела. Посмотреть правде в глаза и принять последствия, которые за этим последуют. Я не могла предсказать, что Талер сделает или скажет. Но сдерживать все в себе только из-за страха стало невозможным. Я знала, что будет больно. Но все равно должна была сделать это. Иногда я... «Жалею, что встретила тебя», — прошептала я в полной тишине. Тайлер сглотнул, а его руки крепко обхватили руль, как будто он раздумывал над тем, чтобы уехать прежде, чем я успею выскочить из машины. Я посмотрела на него. «Правда жалею. За последние семь лет было много ночей, когда я лежала без сна, думая о тебе» и зная, что ты даже не вспоминаешь обо мне. И проклинала себя за то, что была так поглощена кем-то, незаинтересованным во мне. Хотелось бы вернуться в тот первый день в Бричестерской школе и сидеть где-нибудь в другом месте во время обеда. Лучше бы я подружилась с Райли Хорн, Беккой Мартинес или буквально с кем угодно, только не с тобой и Морган. Но потом я вспоминаю о времени, которые мы провели вместе. О ночи, когда мы засиделись допоздна. Или о дне, когда потратили много часов на съемку музыкального клипа, на нашу любимую песню. Или о неделе, проведенной на солнце у озера летом, когда казалось, что времени было очень много, а не как сейчас. Именно тогда понимаю, что даже если бы у меня был выбор, Я бы все равно вернулась и села с тобой. Проводила бы все время с вами двумя. Я остановилась. И все еще поцеловала бы тебя в тот день, когда уехала моя мама, и я пошла искать Морган, но вместо этого нашла тебя. Тайлер медленно выдохнул. И его руки крепче сжали руль. Знаю, что это неправильно. Продолжила я. Знаю, что нам не следовало делать того, что мы сделали. Возможно, мне также не надо было говорить того, что я сказала прошлой ночью. И, наверное, не надо было сейчас начинать этот разговор. В тот момент я немного подвинулась на своем сиденье, чтобы полностью повернуться к нему лицом, умоляя его ответить мне взглядом. Но неважно, правильно это или нет. Это то, что я чувствую. Тайлер сглотнул, и его шея напряглась от этого движения. «Ты нужен мне, Тайлер!» Прошептала я сквозь подступающие слезы, и после этих слов его рот приоткрылся, а грудь сдавила прерывистым дыханием. «Был и всегда будешь!» «Я пыталась забыть тебя!» и теперь знаю, что нет такого количества времени или расстояния, которое можно установить между нами. «Я твоя!» Произнесла я и почувствовала себя такой смелой, сказав чистую правду, что потянулась к Тайлеру и обхватила его руку на руле, не давая отстраниться. Я держала его ладонь в своей, пока его локоть лежал на центральной консоли между нами. Тайлер продолжал смотреть вперед, пока я прижималась губами к его пальцам, закрыв глаза. «Не знаю, считаешь ли ты так же, но я твоя!» Одинокая слеза скатилась по его щеке, когда я открыла глаза, чтобы снова посмотреть на него. Но Тайлер больше не плакал. Он просто смотрел прямо перед собой. Его глаза казались усталыми, а челюсть сжата. «Я не имею права просить тебя о чем либо Точно не после того, как выбрала тот вариант, который считала правильным. Тот, в котором я убеждала тебя, что мы ошиблись. Я оттолкнула тебя на следующее утро после того, как ты притянул меня к себе. Я сердцем чувствовала, что Азра была для тебя единственной что твоя семья любила ее, ты любил ее и не могла вмешиваться. Я сделала паузу, а сердце болезненно сжалось от этого признания. Но я спрашиваю тебя сейчас. Я потянулась к его подбородку и провела пальцами по легкой щетине, пока Тайлер наконец не повернулся ко мне лицом. Его ноздри расширились в тот момент, когда наши взгляды встретились. И еще две слезинки пролились с его глаз. Я видела, как его грудь вздымалась от моего прикосновения. «Если ты что-нибудь чувствуешь ко мне, Тайлер», прошептала я, заглядывая ему в глаза. «Если тоже любишь меня, не позволяй мне сесть на самолет». К его горлу снова подступил комок. А глаза скользнули по мне, впитывая меня и мои слова. Я увидела, как много эмоций промелькнуло в его взгляде, почувствовала, как тысячи наших жизней борются с той правдой, которую я только что выдала. Тайлер и я, мы были не просто здесь и сейчас. Мы были прошлым, настоящим, будущим были другими мирами и другими вселенными. Что бы мы оба ни делали, все всегда возвращалось в эту исходную точку. Каждая молекула моего существа была связана в тот момент с просьбой, которая повисла между нами. Я держала его руку в своих, наблюдая, ожидая и молясь. Его рука сжала мою отчего я глубоко, прерывисто вздохнула и прильнула к нему ближе. Но на следующем вдохе Тайлер окончательно отпустил меня, снова положив дрожащие руки на руль и уставившись в лобовое стекло. Я не упустила из виду, как дрогнуло его горло, как расширились ноздри, как губы сжались так плотно, что вокруг них образовались маленькие морщинки. Я сделала свой выбор. И раз Тайлер отвернулся от меня, получается, свой он тоже сделал. Я точно не знала, как долго просидела в машине, уставившись на его профиль и задаваясь вопросом, не показалось ли мне все это. Услышал ли он меня? Прислушался ли к моим словам? Как Тайлер мог не прижаться ко мне прямо сейчас? не сказать, что тоже любит меня, не поклясться всем и вся ради нас. Но момент казался очень даже реальным. И я кивнула, все понимая, даже если мне это было ненавистно. Не говоря больше ни слова, я открыла дверцу и подняла с пола свою сумочку. В следующую секунду, обойдя машину, я вытащила свой чемодан вместе со спортивной сумкой. Тайлер не вышел, чтобы помочь мне. И я даже не смотрела на него. Знала, что никогда больше этого не сделаю. Но я решила оставить все в той машине, показав всю тоску, которая пронзала мое сердце, бьющееся только для него. Поэтому, когда самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы, а затем постепенно уносил меня на запад. Я больше не роняла ни слезинки. Я улыбнулась тому, что у нас было, и пообещала себе отпустить то, чего у нас никогда не будет».